СЮРПРИЗ ДЕСЯТЫЙ Мастер на корточках сидел перед дверью и ковырялся в замке. Он бурчал себе под нос что-то не членораздельное. «Ну как? Долго еще?» – осторожно поинтересовалась Люба. Они с Верой так и пританцовывали на месте. Им не терпелось рассмотреть коробки и узнать, от кого же цветы. «Да тут работы на всю ночь. Раскурочили дверь». «Это ж надо было с корнем ручку выдрать. У кого из вас столько силы?» «Так что, девоньки, можете пока круги нарезать», – хмыкнул мужчина. Он расстелил коврик на полу, встал на него коленями и с усердием крутил в отверстие, которое образовалось вместо замка. «Зачем бегать?» – спросила Люба и нырнула под руку. «А это вас, надо спросить, чего вы от меня убегали?» Безлобно ответил мужчина, приставил свою ладонь к её лбу и оттолкнул легонько назад. «Не мельтеши!» «А мы это...» замялась Люба. «Думали, что вы муж комендантши». «И что из того?» «Так это Игнат ее поцеловал. Вот мы это и подумали, что вы нам шею намылить хотите!» Люба покраснела, а Вера ткнула ее локтем в бок и глазами показала на комендантшу. Женщина подбоченилась и уставилась на Любу. В ее свирепом взгляде читалась вся та нежность, которую она готова была обрушить на головы девушек. «Вот как значит, с Игнатом целовалась!» Мастер покачал головой, поджав губы, глянул на комендантшу и вздохнул. «Муж ее я, муж! И шею вашему Игнату с радостью намылю!» «Бегом тащите его сюда!» Он хмурил брови, но почему-то злым от этого не казался. «Любка, вот язык тебе вырвать с корнем! Надо же было так позорно проболтаться!» Ворчала комендантша. «Я вот тебя не сдала, когда Ососов тут рыскал!» «Когда?» – удивилась Люба. «Тогда!» – передразнила женщина. «Думаешь, я не видела, как вы на маскарад убегали, а?» «Не надо было тебя покрывать, если бы я знала!» «Я сама спалилась, простите меня!» И обратилась к мастеру. «Вы не думайте, ничего плохого! Игнат сам на вашу жену налетел, его свят послал!» «Послал, значит, а тот рад стараться, послушно пошел, куда велели! Неужто моя ненаглядная еще таким спросом среди молодежи пользуется?» Усмехнулся мужчина продолжая ковыряться в замке. «Святу тоже шею намылю! Это же надо было так согнуть!» Он только потянулся за каким-то ключом, как дверь тихонько скрипнула и отворилась. Девчонки, не договариваясь, потянули ее на себя. Люба просунула палец в замочное отверстие, чтобы подцепить и удержать дверь. Вера схватилась за ее край. И так получилось, что палец прошёл и... Воткнулась какая-то щепа. Не убрав её, вытащить палец не представлялось возможности. «Вот это замочек!» – засмеялся мастер, повернувшись и увидев Любу, которая безуспешно пыталась вытащить палец. «Ну всё, так и будешь теперь жить при двери. Как там его? Асосов? Очень обрадуется!» «Никого теперь искать не надо. Вот она, красавица. Стоит, миленькая, и его дожидается, обезвреженная. Тебя как звать величать?» «Люба, ему нет дела до меня, а мне до него!» Девушка шмыгнула, дёрнула рукой, но щепа сильнее вонзилась в руку. «Ай, больно!» «Есть Елена Прекрасная, а ты будешь любовь предверная!» Мужчина полез в свой чемоданчик за очередным инструментом. «Сделайте что-нибудь!» – жалобно пискнула Люба, а сама пошевелила рукой. Вдруг с той стороны кто-то дотронулся до нее. «Согни палец!» – послышался голос Изольды. «Зачем?» – спросила Люба. «Согни, тебе говорят!» – повторила девушка. «Так!» – послушалась Люба. Тут же почувствовала на пальце какую-то тряпку. Неужели её спасали и с той стороны? «Маловат крючочек», – хихикнула в ответ подруга. «Даже полотенце не повесишь. Любка, ты зачем палец вместо ручки просунула?» «Это новый метод открывания двери», – ответила она и потянула дверь на себя. Дверь приоткрылась. Люба оглянула в щелку и увидела свой палец, торчащий с другой стороны. «И что мне теперь делать?» – спросила в растерянности. «Сейчас дверь с петель сниму», – вздохнул мастер. «А потом палец достанете?» «Зачем? Будешь теперь с дверью повсюду ходить. Представляешь, как удобно будет. Раз, и ты уже в домике. Кому надо, стучитесь», – продолжал прикалываться мужчина. Ладно, Люба, ты постой, а я пойду посмотрю цветочки, сказала Вера и проскользнула в щель. Мастер тем временем обошел с другой стороны и посмотрел на палец, который уже покраснел. Пошевелика, сказал он. Люба подергала кончиком. Хорошо, постарайся прижать его к верху. Не бойся, только кожу срежу, ну может мясо задену, а кость целая останется и он полез в отверстие каким-то инструментом. Люба почувствовала прикосновение металла к коже. В ту же секунду заорала, как раненая выпь, и дернула руку с такой силой, что палец сам выскочил из отверстия. Но девушка продолжала кричать. «Кожу содрали! Содрали кожу!» Она подняла руку и начала на нее дуть. «Чего орешь? Словно я с тебя скальп снял!» усмехнулся мастер. Подскочила комендантша. Приказным тоном велела Любе успокоиться и показать палец. Он и вправду был слегка поцарапан. Девушка покрутила им перед глазами, попробовала согнуть. «Зажил», – улыбнулась она. «Спасибо», – и от радости чмокнула мужчину в щёку. «Так-так, меня к мальчикам ревнует, а сам с девочками целуется», – усмехнулась комендантша. Впрочем, прозвучало это добродушно. «Кажется, я знаю, кто замок сломал. Снегурочка!» Мастер бросил взгляд на Свято. «Нет, его тогда здесь не было», – ответила Вера, с довольным видом поворачивая коробку. «Замок сломала подружка Снегурочки». Мужчина посмотрел на Свято с Изольдой, которые сидели в обнимку и счастливо улыбались. «А зачем я дверь открывал? Наверное, специально сломали, чтоб не мешал никто». «Эх, молодёжь! Молодой человек, поди-ка сюда, помогать будешь, научу ремонтировать!» Свят спорить не стал, нехотя встал и подошёл к мужчине, раскрыл упаковку, достал оттуда замок. «Аккуратно вставь и держи, а я пока прикручу», — сказал мастер. Но Свята всё время выскальзывала ручка, мужчина никак не мог приноровиться. В конце концов, они решили поменяться местами. Он передал Святу отвертку, а сам пытался удержать замок в слишком широком отверстии. Свят крутанул, отвертка вылетела и прилетела прямо мастеру в лоб. Замок хрустнул, и отломанная ручка оказалась в руках у мужчины. «Заставь дурака Богу молиться, он не только себе лоб разобьет!» – вскрикнул мастер, поглаживая ушибленное место – «У вас комната собрания полтергейстов?» Почесал лоб. «Что делать будем? У меня замков больше нет. У вас есть веревка подлиннее». «А мыло надо?» У Изольды явно было приподнятое настроение. «Кого вешать будем? Если моего, то, боюсь, он общагу обрушит. Может, обойдемся бессмертной казни?» Мастер обернулся. Его взгляд упал на висевший на стуле пояс от халата. Он подошёл, взял его, потом вернулся к двери. Один конец просунул в отверстие, вытащил с другой стороны и связал два конца. «Принимайте работу, так уж и быть!» И он торжествующе отошёл на шаг. «Это что?» Люба потянула за верёвку, и дверь закрылась. «Ты правильно поняла, любовь придверная. Теперь будешь стражником на воротах!» Мастер сложил инструменты. Всё, теперь до утра. Утром попытаюсь найти, где можно быстро дверь заменить. «Ура! Свободу попугаем!» – выкрикнула Вера. «Зачем нам двери? Нам нечего скрывать!» Люба и Изольда её радостного настроения не разделяли. Спать при незапертых дверях они как-то не хотели. «Вера, ты же у нас за боевую дисциплину. Поручаем тебе ночью дежурить и охранять наш сон». Всё равно к зачёту готовиться. Будешь утром невыспавшаяся, страшная и злая. Маргоша тебя испугается и зачёт автоматом поставит». Люба подошла к коробкам, села на пол, подобрав под себя ноги. Свят отошёл в сторону и с кем-то оживлённо разговаривал по телефону. Потом посмотрел на часы. «Всё, через полчаса дверь привезут и установят» комендантша которая не успела еще уйти строго посмотрела на парня надеюсь не бронированную и не инкрустированную бриллиантами нужна такая же как и у других ясно из фанеры что ли нормальную дверь привезут из настоящего дерева ответил парень и замок врежут хороший я уже заплатил комендантша покрутила у виска ты банковский сейф решил оборудовать Или боишься, что твою драгоценность украдут? Меняй заказ. Обыкновенную белую дверь, чтобы как у всех. меня я тебе говорю. Или твои девчонки месяц у меня без двери жить будут. Я не пропущу внизу». Маленькая женщина грозно наступала на великана. Свят пятился от неё, как Ротвейлер отступает от той терьера, не понимая, что за букашка на него тявкает. А в это время Изольда решила разобраться с Верой. «Беги!» – Изольда подбоченилась. «Ты нас закрыла специально. Знаю. Любка не додумается. Повторяю, беги. Даю фору. Считаю до пяти. Не убежишь, я не виновата». «Ага, я ручку сломала». Сдаваться Вера не собиралась. «Не вали с больной головы на здоровую. И потом, благодаря мне, помирились». «Спасибо, должна сказать, неблагодарная!» – обиженно гримасничала подруга. «На руках носить!» «Сейчас я тебя отблагодарю!» «На руках, говоришь?» Девушка протянула руку, но Вера взвизгнула, вывернулась и понеслась по коридору. Изольда схватила полотенце и ринулась за девушкой. «Это что? Из кухни показалась голова Розы. «А это мажорки развлекаются опять!» – ответила ей другая. «Смотри, хорошо бегают, прям как спринтерши!» «Без извинительного торта домой не возвращайся!» Изольда крикнула вслед Вере. Она показала кулак и скрылась на кухне, втолкнув туда розу с кружкой в руках. «Чтоб тебя! Второй раз за вечер на меня чай проливаешь!» Зашипела та. А тебе забочусь! Давай, откуда ещё целлюлит откачать?» Хихикнула Вера. «Ладно, Роска, не огрызайся, срочно нужен торт, а то Изольда опустошит у вас все запасы!» Тем временем Люба крутила коробки и не решалась их открыть. «Ладно тебе, Иис, не буянь, обошлось же!» — примирительно произнесла она, глядя снизу вверх на подругу. «Как ты думаешь, от кого они?» «Люба, а где Игнат?» — вместо Изольды ответил Свят который выглядывал из-за спины девушки. «Смылся давно. У него срочные дела появились», — развела руками Люба. «Нам ключи оставила от комнаты». «Изольда, ты еще там ручку не ломала», — хихикнула она. «Улезнул, значит. Люба, пойдем заглянем к нему». Свят подхватил девушку и поставил ее на ноги. «Не пойду. Частная собственность священная» ответила девушка, недовольно сморщив носик. «Хватит уже. Игнату достаточно досталось за сегодня. Оставь на потом». «А правда, что Демьян запретил ему ко мне подходить?» «Правда», — ответил Свят и подошел к Изольде. «Поехали. Дверь сейчас поставят, и твои подруги будут в безопасности. А я спать хочу», — прошептал он ей интимно в ушко. Изольда повернулась к парню лицом, сомкнула руки у него на шее, посмотрела в глаза, улыбнулась, облизнула верхнюю губу, словно приглашала к поцелую, прикрыла глаза, затаила дыхание. Люба невольно улыбалась, глядя на влюблённую пару, и вдруг поняла, что она совсем не против сейчас вот так же утонуть в поцелуе Демьяна. Сердце заныло от тоски. Она отвернулась, подошла к коробкам, села на пол. Провела пальцами по ребру одной из них, сложила руки на крышке, легла на них головой и задумалась. Очень-при-очень -очень хотелось, чтобы цветы были от него, но она так боялась обмануться, боялась, что не справится с разочарованием. «Не могу. Кто же девчонок охранять будет?» «Зашибут их без меня!» Изольда оторвалась от Свята и потерлась подбородком о его небольшую щетину. «О, колючий!» В голосе девушки чувствовались теплые нотки. «Мы же ко мне поехать хотели!» Разочарованно простонал Свят. «Изольда, дорогая, им сделаю дверь! Поехали! Я так скучал по тебе!» «В обществе субпродукта!» Изольда ласково направила свято в сторону выхода. «Пока не признаешься, что у тебя с ней, не пойду. А признаешься, еще подумаю». Она взглянула ему в глаза, провела пальцем по нахмуренному лбу. «Не морщись, состаришься раньше времени. Зачем ты мне старый, будешь нужен? И потом, ну что я у тебя делать буду? Там скучно. А здесь, слышишь, какая движуха? Из кухни виск стоит». «Сплошное веселье. Это Верка с Розой любезничают. Давай, иди, а я пошла спасать». «Девчонки, мать Тереза идёт! Свернули скандал, пока я не дошла!» Звучно прозвучал её голос в коридоре. Где-то скрипнула дверь, оттуда высунулась сонная голова. «С ума сошли, уже полночь, Ма вы никак не угомонитесь, у меня завтра зачёт». «Тогда тебе к Вере надо, у неё тоже завтра сдача. Слышь, готовится!» И в этот момент раздался громкий хохот Веры. «Всё, переучилась, вызывай психушку, ржёт уже!» Изольда вошла на кухню, возня тут же прекратилась. Был слышен лишь командный тон девушки. «Чай заварили? Нет? Бегом, пошевеливаемся! У меня трубы горят, жаждут погорячее!» «Кто там рот открыл? Тортиком угостить хочешь? Как мило с твоей стороны!» «Хозяйка, какая дверь?» – раздалось из коридора. Люба оторвалась от созерцания коробок, встала, подошла к выходу. Здесь стояли трое парней, рядом суетилась комендантша. Она показывала, какую дверь надо снять, куда отнести, и пыталась выяснить, что за дверь они привезли. «Она белая?» «Белая, белая», — отвечали ей. «Из чего?» «Читать умеешь?» — сказал один из парней и показал на надпись, сделанную фломастером. «Сказать, что из фанеры?» «Из фанеры!» Комендантша подошла, попыталась приподнять. Дверь оказалась тяжелой. «Уж больно тяжелая для фанеры!» «Фанера такая, прессованная, перепрессованная!» «Хозяйка, мы ставим или сами?» Комендантша махнула рукой. «Ставьте! Чего уж тут, раз привезли?» Парни распаковали дверь, аккуратно сложили упаковку. Мимо с полотенцем на плече проходил один из жильцов этажа. Женщина распорядилась, чтобы быстренько вынесли упаковку на запасной выход. «Да мы заберём упаковку!» сказали ей рабочие. «Нет уж!» «Самой пригодится. Так, замок». «Нифига себе замок!» – проговорила женщина. В коридоре все замерли. Такого от коменданши никто еще не слышал. «Мне ключ один. На вахту». «Вот это замок!» «Все, запрет вас, Снегурочка, в своих снежных хоромах, девоньки. Не иначе как Асосов приложил свою руку». Люба вздрогнула и посмотрела на женщину. Она чувствовала, как лицо заливало краска. Уши запылали, а глаза позорно задёргались. Причем здесь Ососов?» «Как при чем? Его дружки явно не просто так здесь ошиваются. Его интерес в этом точно есть. Мой тебе совет. Держись, девонька, от мажоров подальше. Зачем они тебе? Цветы по дикость тоже от Ососова». «Чего до сих пор не открыла?» «Не успела», — вздохнула девушка, а сердечко так и заныло. Его кольнуло, словно иголочкой, а в мозгу прозвучал вопрос «Демьян, что с тобой?» И почему-то стало очень тревожно на душе. Тем временем дверь установили, крепкую, добротную, с таким замком, что вырвать его можно будет только со стеной, куда заходили ригели. Вернулись девушки. У Изольды в руках была добыча, торт. Вера тащила чайник. Позади ковыляла роза с кружками в руках. «А это зачем?» – спросила Люба, недоумевая. «Мы заключили временное перемирие», – ответила Изольда. «Роска, давай!» Девушки расселись вокруг стола. Пришли еще несколько девчонок из других комнат, Торт разрезали на кусочки по количеству людей. Порция получилась такая, что за фигуру можно было не волноваться. «В общем, объявлен конкурс. Эй, подруга!» Уже набирают команды. «Чтобы победить, надо быть весёлым и находчивым, быть готовым к испытаниям. На кону недельная поездка летом на море. Я до да страсти хочу на юг. «Кто, кроме вашей компании, еще такой пробивной и безбашенный? Все время вон находите себе приключения на задницу. Что думаете, а? Участвуем?» «Я пас. У меня проект. Уже находилась», — откликнулась Люба. А Зольди, сам Бог велел. Она вечно находится в поисках чего-нибудь этакого». Девушки расселись по своим кроватям, все выдохнули и расслабились, погрузившись в свои мысли. Впечатлений за день для каждой было предостаточно. «Ну и вечерок выдался», — Люба первой нарушила тишину. «Даже до цветов руки не дошли». «Чего мы сидим?» — воскликнула Вера. Она подскочила к столу, схватила нож и без всяких сантиментов провела лезвием по упаковочному скотчу. Из первой коробки девушка извлекла корзинку. Это оказался необычный букет. Свиты были не срезаны, а посажены в землю. С одного бока сиреневые и розовые махровые фиалки. Их обрамляли пушистые веточки селогенеллы. С другого бока красовались мелкие розы. У подножья сиреневый бутон декоративной капусты. Около ручки раскинул свои ветки, покрытые ярко-красными ягодами, кизильник. «Странный букет», — проговорила Люба. Она подошла к Вере, взяла из ее рук карточку, прочитала «Люблю». И первая четверостишья из девяностого сонета Шекспира. Это от Демьяна. Вера тем временем открыла вторую коробку и достала точно такой же букет. Вторая открытка гласила «Люблю» и те же самые строчки поэта есть третьи коробки достали еще один букет состоящий из тех же растений что и первый на карточке было написано впрочем разнообразием послания не отличалось ладно вера ребусы потом будем разгадывать давай свою коробку и там оказался такой же букет со словами люблю вера перевернула открытку и зашлась в смехе на обороте были слова великого Шекспира.